Я думал, эта история уже всем известна, сказал Уолда и еще раз тихонько кикнув. Если вкратце... Первая жена Майкла Элспет написала роман, очень слабый. В одном из литературных журналов сразу появилась анонимная пародия. Элспет вырезала эту пародию, прикрепила к платью и отравилась газом на манер Сильвии Плат. Рыженька ахнула. «Она покончила с собой?» «Вот именно», — сказал Уолда Грейв, отхлебнув еще вина. «Писатели же ненормальны». «А кто был автором пародии?» «Все считали, что Оуэн. Сам он отпирался, но это и неудивительно, учитывая такой исход», — сказал Уолда Грейв. Майкл после смерти жены прекратил всякое общение с Оуэном. Но в «Бомбексе море» Он весьма изобретательно намекает, что истинным автором пародии был никто иной, как Майкл». «Боже мой!» — ужаснулся Рыженькая. «Кстати, о Фенкорте Волдегрейв посмотрел на часы. «Должен вам сообщить девушке, что в 9.00 в главном зале будет сделано важное объявление. Не пропустите!» Джерри отошел две подруги закосили сигареты и последовали за ним блондинка направилась к другой компании джерри чудо правда обратилась нина к страйку дрожа от холода в своем просторном шерстяном пальто великодушный человек сказал страйк как я понял он один не признает у Куайна злого умысла вернемся в тепло к страйку подбирался усталость ему хотелось прийти домой и Как он говорил сам с собой, ложить ногу спать, а потом закрыть глаза и попробовать забыться на восемь часов кряду, чтобы утром с новыми силами отправиться выслеживать очередного неверного мужа. В зале стало еще многолюднее. Нина несколько раз останавливалась, чтобы, перекрикивая музыку, поздороваться со знакомыми. В страйк был представлен коренастой создательницей женских романов, которую, похоже, ослепил весь этот гламур, дешевое шампанское и грохот музыки. А потом и жене Джерри Уолда Греева, которая, сквозь завесу спутанных черных волос, осыпала Нину бурными хмельными приветствиями. «Вечно стелится», — холодно сказала Нина, отойдя в сторону и направляя Страйка поближе к импровизированной сцене. «Она из очень денежной семьи, и всем дает понять, что брак с Джерри для нее мезальянс — невероятный снобизм». «Зато, как я вижу, она ценит, что твой отец — адвокат Королевского суда», — отметил Страйк. «Твоя память меня пугает», — Нина бросила на него восхищенный взгляд. «Нет, здесь другое. Я ведь, ко всему прочему, леди Нина Ласселс. Только кого это волнует? Разве что таких, как Финялла». Техник уже настраивал микрофон на деревянной трибуне возле бара. На растяжке красовался логотип издательства Чарт, веревочный узел между именем и фамилией, а сверху шла надпись «Сто лет со дня основания». Во время томительного десятиминутного ожидания Страйк вежливо и к месту откликался на болтовню Нины, что давалось ему с трудом, учитывая ее малый рост и нарастающий шум в зале. «А Ларри Пинклмен здесь?» — спросил он, вспомнив предстарелого детского писателя с портрета в кабинете Элизабет Тассел. «Нет, он не выносит шумных сборищ», — радостно сообщила Нина. «Но вы же устраиваете точно такое же в его честь». «Откуда ты знаешь?» «Ты сама мне сказала в пабе». «Ого! Кто бы мог подумать, что ты меня слушаешь!» «Да, в честь переиздания его рождественских историй мы организуем ужин, но только для узкого круга». «Ларри терпеть не может толпу. Он такой стеснительный!» В конце концов к трибуне подошел Дэниел Чарт. Разговоры стихли до шепота, а потом умолкли. Когда Чарт положил перед собой заметки и откашлялся, Страйк почувствовал, что в воздухе повисло напряжение. «Определенно не впервые выступает на публике», — подумал Страйк. «А оратор никудышный». Через равные промежутки времени Чарт машинально поднимал голову от бумажки и смотрел поверх толпы, чтобы ни с кем не встречаться глазами. Порой его было едва слышно. Кратко изложив слушателям блистательную историю предшественников, издательство Роупер Паблишинг и основанного его родным дедом Чарт Букс, описал их слияние, а также выразил все так же сухо и монотонно. Смиренный восторг и гордость по поводу того, что уже десять лет возглавляет компанию глобального масштаба. Его вялые шутки встречались превелично оживленным смехом, который подогревался, как решил Страйк, чувством неловкости и воздействием алкоголя. Страйк невольно разглядывал красные, как будто обваренные кипятком руки докладчика. В числе сослуживцев Страйка был в свое время парнишка-рядовой, у которого на нервной почве так обострялся экзема, что беднягу приходилось госпитализировать. «Нет сомнения в том», — бубнил Чарт, переворачивая последнюю страницу своей речи, насколько мог судить Страйк, самый высокий человек в зале, да к тому же стоявший близко к трибуне. Что на современном этапе для книгоиздательского дела настало время стремительных перемен и новых задач. Но одно остается незыблемым, как и сто лет назад: во главу угла ставится содержание. Сотрудничая с лучшими писателями всего мира, издательство Ропер Чарт будет и впредь восхищать, вдохновлять и радовать. И в этой связи...